Глава 48, 1934 Был холодный, ясный апрельский день. Пушка из Петропавловской крепости отметила полдень, холостым по городу. Утхнув подбородок в грудь, чтобы спастись от яростного ветра, Василий Панов бочком прошмыгнул за массивную деревянную дверь бывшего главного штаба, но все-таки впустил струю землистой пыли. Вестибюле пахло куревым и задержанными, Напротив в дежурной части на стене висел цветной плакат, слишком большой для тесноватого помещения и левого крыла штаба. На плакате был изображен мужчина лет пятидесяти с густыми черными усами, во френче, без петлиц. Он мечтательно смотрел куда-то в сторону, с видом благожелательным и обнадеживающим. Портрет находился в нарисованной восьмиугольной рамке с грамотно скошенными уголками, окамленные красными знаменами. Здравствуй, вождь советского народа, великий Сталин!» — гласила подпись. На всякий случай под портретом художник нарисовал пояснительную табличку с именем, отчеством и фамилией. «Иосиф Виссарионович Сталин». Чтобы случайный зритель ни с кем не перепутал. Вася поднялся в кабинет, который делился Ренгеном, но Коли не застал. Панов добыл из сейфа оперативное дело и сел за стол. Он бежал из дома от скуки к любимой рутине. Официально он чиселся на больничном но валяться в кровати обрыдло. Вася пересчитал трех мушкетеров и все книжки про капитана Сарвиголова, который давно не брал в руки, но молодой организм требовал деятельности. Двигался Вася пока еще скованно, однако весна разгоралась, и яркое солнце гнало на улицу. Кладей лег в госпиталь, а Берг не был строгим начальником и разрешил заниматься нужным делом, на которое частенько не хватало рук, приведению в порядок оперативных документов и допросом задержанных. Это было то самое чистописание, на которое указывал Яков Александрович. Но даже с пером и чернильницей Оперпанов чувствовал свою полезность. За время его отсутствия неуловимый бандит совершил еще одно убийство в Пандоловском лесу. Вася смотрел в дело и думал об объединяющем факторе. Клавщик с завода Промет и его жена, инженеры с завода Промет на следующий день... Они могли быть просто грибниками, попавшимися в глухом лесу на глаза преступнику. Колхозники Перова, убитые на зимней дороге сильно подаль у деревни Большой Калькино. Обнаружены следы обуви большого размера, то есть преступник действовал соучастником, и это были не школьники. Какая связь между работниками мотоциклетного завода и крестьянами? Тут -то опять в Пандоловском лесу застрелен тем же шариковым боеприпасом замочный мастер. Случайный человек, приехавший из города по вызову, найденный допрошенно гражданка Ленин, которая пригласила слесаря для ремонта сундука. Крестьянка. Но какова связь с красной беднотой пирогами? Возле трупа Хефиуса обнаружены следы обуви сорок четвертого и тридцать седьмого размера, а последние предположительно по фасону зауженного носка подметки женские, не следы обуви подростка. Вася решил, что убивал взрослый мужчина, перовых с другим взрослым мужчиной или женщиной, имеющей большую ногу. Хейфица с маловероятным подростком или женщиной, обладающей миниатюрными ногами. «Но какая женщина пойдет участвовать в убийстве?» — думал Вася. «С какой целью? Почему раньше ее не было? Кто все эти люди?» Связь не прослеживалась. Во время обхода участковый не расспросил соседей, кто еще присутствовал в доме гражданки Хемелянина, где работал Хефиц, и саму гражданку Хемелянин не спросил. А ведь принцип шашеля-фа мог вывести на путь шашеля-фа фатали. Вася спустился в столовую пообедать. Не то чтобы ему сильно хотелось есть, но от протоколов надо было уйти и подумать, или поговорить с кем-нибудь. Вася протиснулся к раздаче. Причины неурожая в прошлые годы выдались голодными по всей стране, и продолжала действовать карточная система, потому что урожай 1934 года еще не созрел. Бася взял суп с перловкой, вроде было бульон, но рассчитывать на цельный мясной продукт не приходилось, вдобавок получилось ухватить питательное дрожжевое суфле и компоты с сухофруктов. Он отошел, держа поднос нос перед собой, рыскал взором по залу и увидел столик, за которым стоял Саймин из недавно образованной пятой бригады по борьбе с хищениями в организациях и учреждениях государственной торговли, за год органах и сберкассах, а также по борьбе со спекуляцией, звавшейся в управление просто экономической. Миша Самин был ровесником, более склонным к работе с бухгалтерскими книгами, чем к облавам на малинах. Он был усидчив и хорошо считал в уме. С Пановым они мало пересекались, но при встрече дружески здоровались. «Не помешаю вам, Мишель!» Вася поставил под нос рядом с тарелками Саймина. «Всегда пожалуйста!» Тот был рад видеть коллегу Панова, который опять прославился в управлении. «Не спеши, я скоро ухожу. Или поболтаем?» ну, «Времени полно!» Вася махнул над столом швейцарскими часами. Саймин распознал наградные, о которых все были наслышаны. Под его взглядом Вася почувствовал, что он голоден. Он стал заглатывать перловку полными ложками. Он молчал, пока не опражнял тарелку, Опер экономической бригады молчал из деликатности. Как дела? Когда он отодвинул пустую тарелку, Саймин достал пачку папероса фоперового сортер А за 24 копейки. Нормально живет, подумал Панов и без совести раскурился. Какие у меня дела? Панов фрагматично выдал дым. Так, делишки. Слышал, ты опять в бандитов стрелял? Было дело, признался Панов. А ты где был? На Лиговке, сказал Миша Саймин. И как там? Стрельнули шестерых. Как ни в чем не бывало, заявил экономический опер, добавляя себе работу всех оперативных групп на территории. Сам он не любил направлять ствол на живых людей. «Паразиты в конец оборзели! У них там свое королевство, натурально! Задержанных не успевали вывозить!» «С расследованием по мне обойдется, если все полили варкоганов», — обрадовался Васи на всякий случай уточнил. «Наши стреляли?» не, почти!» Кристинский одного подранил, остальных — патрульно-постовая и участковые. Злые они на баклонье. Лиговские могут, — Вась предпочел не уточнять, о ком идет речь. — Жиганы, — решил он, — не нужны. — А тебя, — в свою очередь спросил Миша, — сильно зацепило? — Ерунда, — ответил Вася. Когда по рукаву щелкнуло, я сначала подумал, что пробило насквозь, только на взводе ничего не чувствую. А посмотрели, синяк, рубашка порвало, по ребрам скользнуло, но там ерунда. На самом деле было наоборот, а чувства обманули. — А что с Яков Санычем? — по-приятельски спросил Миш. Но приятелей в управлении у Панова не было, были только товарищи. Однако же общество одних товарищей было предпочтительнее, чем общество других. Не столько безопаснее, сколько приятнее. Вася черпнул ручкой суфли и сказал, как всегда, лег на профилактику. — Нам бы всем поберечься, — рассудил экономический опер. — Куда там? — молвил оперативник убойной бригады. — Жить бы. — Все у нас впереди. Сэмин открыл свой компот и молвил. — Знаешь, как это чудесно — выискивать связи, распутывать запутанные коммерческие схемы, разматывать весь их гадючий клубок. Глаза его сощурились. — Я их всех урою. И найду. Найду и урою. Самин жадно откусил черный хлеб, не думая о том, что только что сказал. Они стояли друг напротив друга. Вася отправлял рот на жористое суфле. Столовой пахло дрожжами. В прозрачности движения экономических средств заключается вся суть социализма, провозгласил Самин. Ты хоть понимаешь основу? Где мне, я по убою», — осторожно молвил Панов, чувствуя, как Самина заносит. Миша продолжил речь с философским жаром. Серые глаза его стали совсем мечтательными, бледное лицо застыло. Мы доработаем до конца, вот увидишь. В конце концов, мы сделаем экономические преступления попросту невозможными. В государстве не останется места для наличных денег и валютных ценностей. Задача органов внутренних дел путем контроля над частником сузить горизонты экономики. Все меньше и меньше торговых операций, все меньше и меньше предпринимательской инициативы. С каждым годом все меньше денег. Отказ от денег – вопрос гражданской самодисциплины и самоограничения. Каждый советский гражданин должен осознать меры своих потребностей и доложить о них контролирующие органы – И когда потребности граждан будут определены и учтены, станет возможно разработать план производства товаров широкого потребления, которые могут отпускаться без денег. Тогда наступит коммунизм. — Сами расстреляют, — грустно подумал Вась. Слишком глубоко смотрят и слишком открыто выражаются. Система таких оторгает. Однажды о нем доложат на комсомольском собрании, а заявленный им процесс продолжится и углубится, не встречая наших нареканий. Слушая его и думая о своем, Вася черпал полными ложками остатки воздушного суфле и запивал большими глотками сладкого компота. «Краснобай, ты, Мишаня!» — хмыкнул он. «Я так люблю барык!» — признал Супер «Что превосходных понимаю и с удовольствием приземляю». «Нравится тебе?» — спросил Вася. «Нравится. Вот и мне нравится». Вася почувствовал, как дрожжевое суфле вступило в кооперацию со сладким компотом и подняло революцию. махну я на толчок. Стрельну очередями».